Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет, готовый, если бы меня увидели на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о справедливом негодовании, переполнившем мою душу и требовавшем кары предателя Дона Фернанда и вероломства, лежавшей в обмороке изменницы». Но судьба, оберегавшая меня, должно быть для еще больших несчастий, если только возможно, чтобы существовали еще большие несчастья, устроила так, что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. И так, не желая отомстить злейшим моим врагам, что мне в то время очень легко было сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии, я решил обратить месть на самого себя — обрушить на собственную голову кару, которую заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какой я бы обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро прекращает страдания, а медленная беспрерывно убивает своими мучениями, не прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома... Я отправился к человеку, у которого я оставил му, велел ему оседлать его, и, не простившись, сел верхом и покинул город, не смея, подобно второму лоту, повернуть голову, чтобы оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня окружала ночная тьма, и тишина ее словно приглашала излить свое горе, я не думал о том и не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий против Фернанда и Люсинды. Точно я мог таким образом отомстить им за оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной, лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство врага моего ослепило ее любовь отняла ее у меня и передала тому, кого счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока проклятий и укоров Я оправдывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальера, и еще такого богатого и образованного. Ведь если бы она отвергла его, можно было бы заподозрить, не потеряла ли она рассудок или же не отдала ли свою любовь кому-либо другому, обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе, если бы она объявила, что я ее супруг, ее родители увидели бы, что выбор ее не так уж плох» чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения Дона Фернандо они сами не могли бы желать, если желания их оставались в разумных границах, лучшего мужа для своей дочери, чем я. И она легко могла бы, прежде чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне, и тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она не придумала в подобном случае. Наконец я пришел к такому заключению. Малая любовь, слабый разум, сильное чистолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания, которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и чистые желания. С такими восклицаниями И в таком смущенном душевном состоянии ехал я весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не остановился на лугу, не зная, в какую сторону расположенном от этих гор, и там я спросил у пастухов, где самое пустынное и дикое место горной цепи. Они указали мне в эту сторону — Тотчас же направился я сюда с намерением лишить себя здесь жизни. А когда я очутился среди этой пустынной суровой местности, мул мой пал от утомления и голода, или же, как я скорее думаю, чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом, И не было никого, и я не думал искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом, пролежал я не знаю сколько времени, растянувшись на земле. Наконец я встал, уже не чувствуя голода, и увидел подле себя нескольких казапасов, которые, без сомнения... И удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и расстроен, что я делаю тысячи безумств, раздираю на себе одежду, громко кричу в этих пустынных местах проклинаю свою судьбу и тщетно повторяю возлюбленное имя врага моего — Люсинды. Причем я тогда не имею иного намерения и иного желания, как только покончить со своей жизнью в этих воплях. Когда я прихожу в себя, я, бывает, так утомлен и разбит, что едва могу двигаться. Обычное мое жилище — дупло пробкового дерева, достаточно обширное, чтобы я мог укрыть в нем... Несчастное это тело. Пастухи и казапасы, посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум, природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и пробуждает во мне желание отыскивать ее, И охоту потреблять ее. Иногда, встретив меня в здравом уме, они говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и закуты. Таким образом провожу я мою жалкую несчастную жизнь, пока небу не будет угодно положить ей конец или же лишить меня памяти, чтобы я забыл о красоте и измене Люсинды и о вероломстве Дона Фернандо. Если небо не спошлет мне это, не лишив меня жизни, я направлю мысли свои на что-нибудь лучшее, если же нет... «Мне не останется ничего другого, как только высылать к нему молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней опасности, в которую я сам по доброй воле своей ввергаю его». «Вот, сеньор, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она, что ее можно было бы передать?» С меньшим волнением, чем выказано мною. И не трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам разум, могло бы служить мне для облегчения, потому что все это принесло бы мне так же мало пользы, как и лекарства, прописанные знаменитым врачом больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды». И так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна была принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастью, хотя я и мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою гибель, а я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание, и пусть служит уроком для всех в будущем, что одному мне не доставало того, что у всех несчастных имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением невозможность утешиться, а для меня она причина еще больших страданий и мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моей смертью. Этими словами Корденю закончил длинную свою речь и настолько же горестную, насколько и полную страстной любви историю. Священник только что собрался сказать ему несколько слов утешения, но его остановил дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что будет передано в четвертой части нашего рассказа, так как на этом месте мудрый и рассудительный историк Сидомет Бененхали заканчивает третью.